С тем он и злодеи и приехали ко двору в царевщину, и сказывают приказчице, нечаянной вдовухе Варваре Ивановне с сыном ее Митенькой, что де муж твой, Михайло Юрьевич Морецкий, приказал долго жить. А ты, приказчица, отдай нам деньги, сто двадцать рублев, которые муж твой взял себе с помещицы Жердинской запокосы, А не отдашь, и тебя отвезем. Которые она и отдала. Да тут же панька-коженок взял шесть рублев за свои побои, когда был пойман с соломою вашего сиятельства с четырьмя вазами, за что и сечен кнутями по приказу Морецкого. Яковом Пряхиным взято десять рублей за побои, от того же приказчика Морецкого в бытности в Старостах в 772 году, Василием Дреминым по оказавшемуся на нем начетного меду 17 рублев, взято им обратно. Да тут же по приезде в ту ночь зачали приказчиковых овец бить и стряпать, ждали своего злодея и тирана Пугачева, называя его батюшкой Петром Федоровичем Третьим Императором. Причем и попаму отдали приказ, чтоб всем собором встретили со святыми иконами. А 31 числа июля ехал злодейской толпы казак, который признан в отчины полковника Бекетова-Пензенского уезду крестьянин, который сослан был господином своим на собственные его Бикетова Каинские Сибирские Железные Заводы, который в тою злодейскую толпу и попался. И ехал он побывать к родственникам через ваше село Царевщину, которого встречали с колокольным звоном, с образами, с хлебом и с солью и с вином. И тут он и казак, а имя его Константин, который им сказал, что в Пензу идёт батюшка наш Пётр Фёдорович. И тут мужики стоя, все собравши, большие и малые, перекрестились и от вашего сиятельства отложились. Да не только от вас, но и совсем от милостивой нашей монархини Екатерины Алексеевны. А 1 числа августа прибыла в вечеру злодейская партия, составленная из дворовых людей сёл Иссы, Сытинки и Кошкарёво и из разной сволочи. И тут господский дом и приказчиков дом весь ограблен, которые злодеи тем же вечером и уехали. 2 августа, то есть в субботу, ещё прибыла злодейская толпа человек до шести, пограблен табун вашего сиятельства, да не столько теми разбойниками, сколько вашими крестьянами. А третьего числа, то есть в воскресенье, прибыло ещё злодеев человек до 100, которыми Да стальные стоялые жеребцы, и в погребах вареные конфеты, и в житницах самые тонкие холсты пограблено и поедено все без устатку. И письменные дела, сколько разбойниками, вдвое того крестьянами, все подраны. Да тут же с фабрики ткачей, конюхов и человек семьдесят из крестьян... Набрали и погнали с собой, много пошло и по охоте. А крестьяне, как в житницах, так и в полях, хлеб, а на скотных дворах скот, а на пчельнике пчел, все разделили. И фабрика вся разорена фабричными ткачами, от ольки роздано тысяч до шести, все по крестьянам. Всего августа четвертого числа, милостью Бога, в город Пензу четыре эскадрона уланских прибыли, и за злодеем учнена погоня. О его сиятельства князь Голицын сказывает, своею армию его встретил, и что Бог совершит незнаемо. Наших два человека-охотников убито. Слыша такие тревоги, крестьяне вашего сиятельства называют князя Голицына злодеем. А разделенные вашу рожь хотят с трусости всю посеять на ваши десятины. А в гублении приказчика хотят приносить вашему сиятельству винность и, говоря тако, наш князь милостив простит. Вашего сиятельство, в синейжайшей и покорнейшей слуга, рабский земской Афанасий Болотин, купец Елатомский. От 6 августа 1774 года. Подобных донесений своим господам от их служащих и крепостных сохранилось довольно много. Глава третья. Долгополов действует в царских чертогах, смятение среди дворян. Улучив время, когда Пугачёв прогуливался вдоль берега попутной речонки, Ржевский купец Долгополов подошёл, поклонился, молвил: Царь государь, ваше величество, Приспело мне пора времечко в Петербург возвращаться. Наследнику престола, а вашему сыну, Бога данному, отчет отдать. Сделайте божескую милость, отпустите. — Нет, Остафий Трифонович, — возразил Пугачев, прищуриваясь с недоверием на Прохиндея, — ты еще мне сгодишься. Пугачев не без основания опасался отпускать от себя такого выжигу. Учнет там не весь чего плести, а тут в обозе он вовсе безопасен. Долгополов согнал с лица под обострастную улыбку, прикрякнул, сказал, — Я бы вам, царь-государь, из Нижнего много пороху прислал. У меня там девять бочонков зелета оставлено у купца Терентьева в укрытии, у дружка. В подвал их его каменных, а чтобы незаметно было, что это порох, я сверху-то толченым сахаром засыпал, под видом сахара и подсунул купцу-то. Коли не врешь, так правда. Как это можно, ваше величество, чтобы государю, "Облыжно говорить", воскликнул Долгополов, всплеснув руками и отступив на шаг. "В молодости не вирал, а уж под старость-то. Ладно, пущу", подумав, ответил Пугачёв. "Только не прогневайся. Своего человека с тобой отправлю. До да хоже двух, и что мне лучше с подручней ехать будет, твоему доверенному, и тот порох передам с рук на руки".